Спустя пару минут из машины выглянул Мурат и негромко позвал. «Ваха! Эй, Ваха! Ты чё там, срать сел, что ли?» Молчание было ему ответом. «Ваха! Никогда и нигде больше уже не сядет. Лежит себе в кустах и остывает помаленьку». Подождав еще пару минут, Мурат что-то сказал своему спутнику. Тот выбрался из машины и углубился в кусты. Как только он выпал из поля моего зрения, я в три прыжка добрался до машины и с разбегу зарядил командиру в темечко. Тихо ойкнув, Мурат закатил глаза и дисциплинированно расстался с сознанием. — Второй готов, — буднично доложил из кустов леший. — Куда их? — Жить не будут? На всякий случай поинтересовался я, залепляя рот Мурата скотчем и связывая его руки. — Обижаешь, командир, — пробосил леший. — Куда нахер со сломанными-то шеями? Так что, куда их? — Оттащите чуть подальше в кустике и топайте сюда, — разрешил я. — Только аккуратнее топчитесь там, сами знаете. Очнувшись, Мурат долго пытался сообразить, что произошло. А когда я достал свой тесак и проколол в скотче на его устах маленькую дырочку до вербального контакта, он моментально прозрел. Понял, что угодил в скверную компанию и более чем в скверную историю. Не стал героически бросаться на глушители автоматов моих хлопцев, и моментально выдал на гора требуемую информацию стрелять в тебя мы не будем я вобью тебе в очко оборонительную гранату выдерну чеку и отправлю гулять торжественно пообещал я и уточнил это в том случае если ты попытаешься валять дурака если будешь вести себя прилично даю слово что отпущу на все четыре стороны. — К складу прогуляемся? — Галантии! — прощепил через дырочку Мурат. — Но обещать можно что угодно. Выведу на склад, я вам тогда не нужен буду. Крохните меня. — Клянусь твоей задницей, отпущу! — патетически продекламировал я и нужным объясниться. Мы в масках все, никого не узнаешь. Потом, ты действительно нам не нужен, тут ты прав. Поэтому и отпустим. Я не думаю, что ты побежишь кому-то докладывать, что с тобой произошло. С тебя за это ой как спросят. А мы в сводках о трофеях ничего указывать не будем. Сам понимаешь, район договорной. И потом... у тебя просто нет выбора или выводишь или мы тебя прямо здесь рассчитываем Ну, что поехали решил самурат нет сначала пойдем надо блокировку отключить а то фугас сработает через пятнадцать минут мы без приключений добрались до склада расположенного в глухой лесной балке и замаскировано по всем правилам военной науки. В пяти шагах будешь проходить, ни за что не догадаешься, что рядом покоится гора смертельного груза. Никаких строений здесь не было. В склоне балки у самого дна зияло заカムфлированное маск-сетью отверстие, которое я сумел рассмотреть лишь после того, как Мурад подошёл к нему в и откинул просвечивающийся капрон в сторону молодцы ребята что и говорить искренне похвалил я и поинтересовался у мурата а что охрану вообще не выставляете не боитесь что кто-то наткнется на ваше добро и утащит все к чертовой матери охрана не нужна мурат презрительно оттопырил губу и посмотрел на меня, как на несмышленыша, сморозившего очевидную глупость. «Без моего ведома сюда никто из наших не сунется. Ваши тут не ходят боятся и правильно боятся Лес напичкан минами, так что, если кто-то полезет, мы обязательно услышим. Будет очень громко». «Ах ты, Петросян, ты наш домоделанный!» Опять похвалил я и скомандовал пятясь назад. «А ну, открывай!» Мурат оттащил в сторону масксеть, поколдовался номерным замком и открыл поочередно две тяжеленные дубовые створки массивной двери, запирающей вход в склад. Включив мощный дракон, я обозрел помещение, Довольно крякнул и жестом пригласил соратников полюбоваться. Вообще-то слухи на войне, вещь обыденная и привычная, это как и непреложный атрибут фронтового жития. Наверное, жизнь, казалось бы, просто скучной и пресной. Не будет всех этих диковиных ночных ниндзя, вырезающих в полном составе целые заставы, но обязательно в соседней группировке, не у нас баллистических ракет спрятанных духами до поры до времени далеко в горах чрезвычайно активных и совершенно бесшумных НЛО рассекающих беспрестанно пространство над театром военных действий в данном случае слухи о диковинном складе с минами оказались также несколько преувеличенными но факт остаётся фактом примерно десятая доля того о чем болтали злые языки здесь воплотилась в реальность я поневоле засомневался а вдруг и все остальное тарелки летающие ниндзя и ракеты тоже не по нарошку просторный норе на размером с хороший автомобильный бокс Вдоль стен тянулись аккуратно выструганные стеллажи в три яруса. А на стеллажах покоилось изрядное количество мин. Я с первого взгляда даже приблизительно не сумел определить, сколько их здесь. Помимо мин имелись и другие ратные прибамбасы. Реактивные огнеметы, неизвестные мне маркировки. Разовые противотанковые гранатометы. несколько десятков бухты дыша разнообразные проводки и ряд других наименований смертоносного инвентаря это нельзя взрывать елейным голосом пролепетал дядя баня рассматривая хранилище округлившимися глазами пусть меня расстреляют из гранатомета но я вывезу все это отсюда «Да ты посмотри, командор!» «Согласен», — поддержал я старого сапера и поинтересовался у загрустившего Мурата, указав на едва заметную в высокой траве колею. «Куда это выходит дорога?» Хамашкинскому скотомогильнику», — нехотно ответил Мурат и вдруг за могильным тором поинтересовался. «Теперь...» «Теперь я вам не нужен, да? Теперь вы меня расстреляете? Слушай, ты слово дал!» «Нет, ты нам пока что еще нужен!» Весело проверк я домыслы пленника, быстро прикинув умея карту местности и сообразив, как можно без особых проблем осуществить желание дяди Вани вывести содержимое склада. И слово свое я всегда держу. Ты будешь жить, что бы ни случилось. — По дороге до скотомогильника сюрпризы есть? — Нет, нет, там все чисто, — ответил Мурат, сверкнул глазами и, сразу стало ясно, собрал гадёныш Очень хорошо, — одобрительно кивнул я. — Тогда мы сейчас сделаем так. Привяжем тебя шнуром к переднему бамперу твоей машины и прокатимся до скотомогильника. Ты будешь идти по дороге спереди, метрах в пятидесяти, а мы, так и быть, поплетемся в уазике сзади. Давай, покатили. ва вспомнил. Внезапно озарился Мурат. Там есть одно место. Фугас на фотореле стоит. Как и из леса выезжать, на самой опушке надо вправо отойти и выключить его. Там переключатель в дупле есть. И как это я забыл? Вот память, клянусь Аллахом. Не надо, не клянись, остановил я его и поинтересовался у дяди Вани. Сколько времени транспорта и людей понадобится, чтобы увести все это отсюда? Пару «Уралов», взвод кормленных дембелей и... М -м, ну, пожалуй, что за пару часов управимся. Только вывести это полбеды. Надо тут обшарить все. Эти гады могут какую-нибудь бяку присобачить, как не фуй делать. Наведу я сюда пацанов, а оно как рванет. На атомы разложимся, бля. А ты ж погляди, сколько тут всего. «Ну, давай ищи!» Несколько разочарованно согласился я. «Была, знаете ли, шальная мыслишка проскочить на трофейном уазике до скотомогильника, оттуда рукой подать до расположения сводного полка, явиться на КП и пригнать сюда до темноты все, что заказал дядя Ваня, взвод солдат и пару бортовых машин. В этом случае... Мы с первыми лучами солнца могли бы начать погрузку и часам к десяти победным маршем прибыли бы на КП. А потом я бы вышел на долину в режиме Б и этак между делом доложил бы генералу. Тут, мол, у нас на КП сводного полка небольшой сюрпризец образовался. Не желаете ли взглянуть? Не надо искать, я покажу. Неожиданно прорезал самурат. Ну, зачем зря время тратить? Тут всего одна цепочка припрятана. Так, на всякий случай. Пошли. Можно, — обрадовался я. Давай посмотрим, что тут у вас. А ну, стой! Ржаво скрипнул дядя Ваня, отпихивая в сторону лейтенанта, посунувшегося было в дверь хранилища. — Давай так. Вы все вылезайте из балки на противоположную сторону и залегайте метров пятидесяти от края, а я пойду с этим. Вдруг он камикадзе. — Да как вы смеете? — оскорбленно воскликнул лейтенант. — Но что вы себе позволяете? Я ваш начальник. — Не кипи, лейтенант, — урезонил я молодого инженера. Правильно дядя Ваня говорит, мало ли что. В общем, так, давайте-ка уматывайте все отсюда. Занять позицию в пятидесяти метрах от края балки, залечь, головы не поднимать. Вперед!